Конь на винтах. В китайской мифологии можно найти не только предание об огнедышащих летающих драконах, но и о крылатых конях. Так искусный резчик врезает деревянного коня, для сочленения которого требуется 26 винтов. Затем вновь появляется принц который при помощи волшебного коня отправляется в дальние страны и переживает там массу увлекательнейших приключений. Он влюбляется в принцессу, которую из-за поразительной красоты собственный отец заточил в неком воздушном замке, покоящемся на облаках. Разумеется, герои этой истории удается подняться к принцессе на своем летающем коне. Кстати сказать, в распоряжении царя, отца, принцессы тоже есть летающий конь, с помощью которого он доставляет воздушный замок стражей. У этого коня надо полагать очень широкая спина и столь же огромное седло, которые должны прогнать прочь влюбленного принца. Однако, к ужасу царя, стражи то и дело спят в воздушном замке. Возможно, там наверху сказывается недостаток кислорода, и принц, пользуясь этим, всякий раз прилетает к принцессе, и его винтовой конь уносит влюбленных в безопасное место за облака. Благодаря античной мифологии всемирную известность получил другой крылатый конь – Пегас, также имеющий божественное происхождение. Пегас свободно проносится по небу и земле, и никто не в силах догнать и поймать его. И лишь благодаря помощи богини Афины, юноше Белерафону, питомцу богов, удается приручить Пегаса и заставить его служить себе. Восседая на спине крылатого коня, Белерафон побеждает множество врагов. Да что там, целые полчища. И эта мнимая непобедимость в один прекрасный день вскружила ему голову. Беллерафон и решил взлететь на небо в гости к богам. И вот он оторвался от земли и начал набирать высоту, поднимаясь все выше и выше. Отец богов Зевс, громовержец, при виде подобной дерзости разгневался и воздвиг в небе преграду, Налетев на которую крылатый конь укололся и сбросил своего седака. Белый упал на землю, страшно разбился и покалечился. Однако крылатый конь пиндас продолжим полет один без седака Он принес Зевсу молнии, который тот метал по всему миру. Тому, кто возьмет на себя труд прочесть сказки и мифы разных народов, будет неизменно встречаться мотив летающего коня. В нем обычно выделяются следующие элементы. Конь обладает приборами, которые и обеспечивают ему способность летать. Пилоты должны уметь правильно пользоваться этими приборами, Пилот должен подготовиться к полету, в частности, освоить управление приборами. При правильной технике эксплуатации конь может совершить бесчисленное множество взлетов, посадок и дальних перелетов, причем сами полеты будут спокойными без тряски. При взлете конь вздымает громадное облако пыли. Конь способен перевозить много седоков, например, воинов, за один полет. Он служит эффективным транспортным средством между Землей и воздушным замком, то есть очень крупным объектом, находящимся за пределами Земли. Возможно, как прямо говорят другие мифологии, этот объект ничто иное, как космическая станция на околоземной орбите. Люди, которые без сколько-нибудь основательной подготовки поднимаются на таком коне в воздушный замок, то и дело спят. Это может указывать на резкое изменение условий, поскольку гости не подготовились к посещению орбитальной станции. Коня можно повредить и поранить, в результате чего пилот может упасть на землю и получить тяжелейшие травмы.